Раньше на воле, когда он думал о судии и аресте, ему казалось, что его ожидает что-то огромное, страшное, что-то такое, к чему надо готовиться молитвенно и прилежно, что потребует не человеческих сил и послужит мерою жизни. Теперь он увидел, что тюрьма, арест и унылое ожидание смерти гораздо проще. Обыденнее и серее, чем пишут и говорят. Бастионные, поросшие мохом стены, Одинокий полевой колокольчик, Каменный пол, глазок, Обед в двенадцать часов, Дряхлый, стрясущийся головой жандарм, Молоденький подпоручик, И идущие в ногу солдаты были так просты, Так казармино скучны, Так лишены торжественности и блеска, что не приходило в голову испугаться. Было только немного жутко и, главное, странно, что его ведут по пыльному коридору, что позвякивают штыки и что кто-то чужой распоряжается его жизнью. Но и это чувство не пугало его. Снова щелкнул железный замок. Болотов вышел в пятиугольный, мощеный, с чахоточным цветником, чисто прибранный двор. Блеснуло синее небо, Нежаркое солнце из-за чирикли воробьи. Потянуло на волю, как весною тянет в поля. Стало тоскливо и грустно. Захотелось увидеть Неву, Ваню и Ипполита, Окно табачного магазина и многошумный литейный проспект. Но его желание погасло так же внезапно, как и пришло. Перед дубовой некрашенной дверью Солдаты остановились, и офицер крикнул «Смирно!». Комната, где происходил суд, была низкая, с портретом царя и большим зеленым столом. Болотов сел на скамью. Рядом с ним, слева и справа, бесстрастно вытянулись солдаты, и все тот же круглолицый детина, примкнув винтовку к ноге, по-прежнему не спускал с него глаз. В углу у дверей, наклонив на бок голову, Что-то быстро писал жандармский полковник. Было тихо, жужжала залетевшая муха, до да поскрипывало перо. Скорей бы, скорей, подумал Болотов с раздражением и вдруг вспомнил, что было вчера. Он вспомнил, как шатаясь вошла его мать и как другой жандармский полковник, от которого пахло духами, предупредительно пододвинул ей стул. Он вспомнил, как она, посидевшая, старая, В черной косынке протянула бессильные руки, Как затрясла с ее грудь, Как прерывисто дышала Наташа, И как он, растерянный, удерживая рыдание, Сам не зная, что говорит, Повторял одно короткое слово. «Не плачь, не плачь, не плачь!» Но полковник зазвенел саблей и поклонился – Свидание кончено, увести. И при этом в воспоминании жестокая злоба, затаённый и неистовый гнев с небывалой силой охватили его. «О, мерзавцы!» «Мерзавцы!» задыхаясь, промолвил он. Круглолицей детина стукнул винтовкой и с недоумением взглянул на него. «Да, конечно, мерзавцы!» А Слёзкин... Разве у Слёскина не рыдала жена? Не била самаи сапоги, не целовала в смертельном мужесе ноги, не молила пощады? Эх, всё равно, махнул он рукой. Пусть судит. Андрей Николаевич Болотов поднял глаза. Иконников, чисто выбритый, с изношенным желтоватым лицом в чёрном фраке и с портфелем под мышкой с чувством жал ему руку Бывали случаи Не надо, ангел, смущаться. Партия смотрит на вас. Что партия вся России? И может быть, чем чёрт не шутит, я не хочу подавать вам надежды, но бывали случаи. Однажды помню в Одессе Болотов усмехнулся. «Чего там, шер Мэтл? Не вы ли сами сказали, врем с утра до ночи, а?» И Конников поправил пенсне. «Правда, ангел мой, правда. И нечего говорить. Действительно, язык без костей. Розенштерн вам кланяется, меняя тон, зашептал он скороговоркой. Впечатление большое». «Колоссальное впечатление! Эх, голубчик Андрей Николаевич! Эх-эх-эх!» Он украткой смахнул слезу. Болотов ничего не сказал.